Намерение превращает желание в цель Желание без намерения никогда не исполнится Мечты тоже не сбываются Чем отличается цель от мечты? Тем же, чем намерение отличается от желания Если у вас есть намерение, мечта превращается в цель Пустые мечты и воздушные замки не могут ничего изменить. Изменить жизнь способна только намерение, то есть решимость иметь и действовать. Вас не должен беспокоить тот факт, что ваша цель кажется труднодостижимой. Вам трудно представить, как такое может быть, но это не ваша забота. «Ваше дело – это правильный выбор заказа. Остальное предоставьте официанту». Многие люди, добившиеся головокружительного успеха, говорили о том, что ни за что бы не поверили в то, что смогут добиться таких результатов. Ваш разум принимает непредвиденные изменения в течение вариантов за неудачу Только потому, что это не входит в его сценарий Почему бы вам не принять это изменение как должное И не рассмотреть неудачу как успех Поиграйте в такую игру Встречайте кажущуюся неудачу не с досадой, а с радостным удивлением Ведь это работает внешнее намерение Оно двигает вас к цели, неведомым вам путем. Откуда ваш разум может знать, какой именно путь ведет к цели? Не нужно смотреть на то, как идут к успеху другие, и стараться от них не отставать. Не поддавайтесь стадному инстинкту. У вас свое предназначение. Большинство идет по проторенным дорогам, но подлинного успеха добиваются единицы – те, кто не подчинился правилу «делай, как я» и пошел независимо по своей тропинке. Вдохновение – это состояние единства души и разума при отсутствии потенциала важности. Вдохновение не появляется, оно просто освобождается, когда падает потенциал важности. В чем состоит эта важность? Во-первых, в страстном желании достичь цели, а во-вторых, в настоятельном стремлении получить вдохновение. Бездеятельное ожидание – это желание в квадрате. Просто начните делать свое дело. Вдохновение освободиться в процессе работы. Чужие двери имеют свойство сначала раскрываться, а затем захлопываться в самый последний момент Захлопнуться может и ваша дверь, если вы в чем-то сильно превысили уровень важности Например, поставили все на одну карту В таком случае достижение цели будет иметь для вас непомерно большое значение Дверь снова откроется, если вы сбросите важность и обеспечите себе страховку, запасные пути. В любом случае, подлинный успех вырастает на руинах ваших неудач. Стараясь чего-то добиться, вы в любом случае будете совершать ошибки, даже руководствуясь советами умных людей. Но вашу цель – Сможете найти только вы сами Никто кроме вас этого сделать не сможет Не поддавайтесь чужому влиянию Верьте в себя В поисках вашей цели не слушайте никого Только свое сердце В этом вопросе надо быть стойким и непреклонным По отношению к маятникам И очень внимательным к своей душе